Глава одиннадцатая. Кристофер пытался унять дрожь. Сердце молотом стучало в ушах. Как же случилось, что ситуация вышла из-под контроля? Внезапный шум испугал, а дальше все произошло само собой. И вот оказалось, что он лежит на Беатрикс и пытается ее защитить. Точнее, пытается защитить ее, а заодно и себя а как только гулкий шум сердца немного стих, пришло пугающее осознание совершенного преступления. Сбил с ног беззащитного слабого человека, прыгнул словно сумасшедший. О, Господи! Он чувствовал себя растерянным, сбитым с толку, почти ненормальным. Наверное, поранил и, несомненно, испугал. Надо было немедленно встать, поднять мисс Хатуэй, попросить прощения, успокоить. А вместо этого он неподвижно смотрел, как его пальцы гладят шею, прикасаются к голубой пульсирующей вене. Что же это за наваждение? Давно уже он не держал в объятиях женщину. Ощущение оказалось настолько волшебным, что хотелось лишь одного — Продлить наслаждение. Она лежала, не двигаясь, и удерживала с мягкой женственной силой. Ее пальцы бережно гладили затылок. Он никогда не видел таких синих глаз, прозрачных и темных, как бристольское синее стекло. Кристофер попытался вспомнить, почему до войны так упрямо отказывался признать эту восхитительно чистую красоту. Приказал себе думать о Пруденс, но ничего не получилось. Оставалось одно — закрыть глаза и погрузиться в волшебные ощущения. Теплое дыхание ласкает подбородок, аромат женственности волнует и навевает сладкие мечты. Гибкое, податливое тело покорно прижимается каждой клеточкой. Казалось, долгие месяцы и годы вожделения воплотились в одном единственном миге, сосредоточились в хрупкой фигуре. Кристофер по-настоящему испугался возможного продолжения. Надо было немедленно подняться и отойти на безопасное расстояние. Но единственное, на что он оказался способен — Это впитывать завораживающий ритм дыхания, угадывать очертания скрытых юбками ног. Ровное движение пальцев по волосам доставляло удовольствие и в то же время разжигало желание. Он в отчаянии сжал хрупкие запястья и завел руки за голову. Так лучше и хуже. Взгляд манил, приглашал, дразнил. Свободная, неограниченная условностями женская воля притягивала подобно мощному магниту, и мужское естество рвалось навстречу. Кристофер с восторгом наблюдал, как щеки медленно розовеют. Так хотелось прикоснуться к нежной коже губами. Но вместо этого он лишь покачал головой, стряхивая чары. «Простите». Глубоко вздохнул и повторил «Простите, постоянно приходится извиняться». Он невесело усмехнулся. Запястья доверчиво сникли, уступили властным ладоням. «Вам не в чем себя винить. Как же ей удавалось сохранить невозмутимость даже в этой сомнительной ситуации?» Если не считать румянца, невозможно было заметить ни малейшего признака неловкости. Кристофер с досадой почувствовал, что его успокаивают, им руководят. Но ведь я сбил вас с ног и рухнул сверху. Это случилось бессознательно, помимо ваших намерений. Попытка оправдать неприглядный поступок вызвала обратный эффект. — Намерения не имеют значения, когда на вас налетает кто-то в два раза больше и тяжелее. — Намерения всегда имеют значение, — уверенно возразила Беатрикс. — К тому же я привыкла, что на меня все прыгают. Кристофер выпустил запястье. — С вами это часто случается? — нехидно осведомился он. — О, да, очень часто. Собаки, дети... Все на меня наскакивают. Что ж, вполне естественно, опыт подсказывал, что ничего приятнее быть не может. К сожалению, я не собака и не ребёнок, а потому не имею оправданий». Горничная шума шумом уронила поднос со столовыми приборами. Ваша реакция понятна и логична. «Неужели?» — горько усомнился Кристофер и встал. «Чёрт меня подери, если я хоть немного понимаю собственные действия». «Объяснить нетрудно», — успокоила Беатрикс, принимая протянутую руку и поднимаясь с пола. «Долгое время вам приходилось падать, пытаясь защититься от разрывов снарядов или скрываясь от обстрелов. То обстоятельство, что вы вернулись домой, не отменяет укоренившихся рефлексов». Неожиданно родился вопрос. Смогла бы Пруденс столь быстро и безболезненно простить оплошность и вести себя с таким же невозмутимым достоинством? Следующая мысль оказалась более обязывающей. Имеет ли он право явиться к мисс Мерсер с таким непредсказуемым поведением? Нельзя подвергать ее риску. Сначала необходимо научиться себя контролировать. Но как? Молниеносная реакция опережает и рассудок, и волю. Пока Кристофер размышлял, Беатрикс подошла к Альберту, начала гладить и что-то тихо приговаривать. Пес с готовностью перевернулся на спину и подставил лохматый живот. Кристофер поправил одежду, привычным жестом сунул руки в карманы. «Может быть, измените решение и позволите взять Альберта?» — уточнила Беатрикс. «Нет», — последовал решительный ответ. «Нет?» — переспросила она, словно отказ не вписывался в рамки разумного поведения. Кристофер нахмурился. «Не стоит волноваться понапрасну. Слуги получили подробные инструкции и отлично справятся с заданием». На лице Беатрикс отразилось крайнее возмущение. «Это вам так кажется?» Кристофер не щел нужным выбирать выражение. «Хотелось бы мне с такой же радостью выслушивать ваши рекомендации, с какой вы раздаете их направо и налево, мисс Хатауэй. Я твердо придерживаюсь собственного мнения, капитан Феллон, потому что знаю, что права а вы упираетесь, потому что невозможно упрямы». Кристофер смерил ее ледяным взглядом. «С удовольствием провожу вас к выходу. Можете не утруждаться. Прекрасно найду дорогу без вашей помощи». Держась очень прямо, она гордо направилась к двери. Альберт немедленно встал, чтобы двинуться следом, однако хозяин строго остановил. На пороге мисс Хаттой помедлила и обернулась. «Будьте добры, передайте Одри мои наилучшие пожелания. И счастливого пути вам обоим!» Она на миг задумалась. «А еще, если не затруднит, при встрече передайте Пруденс привет и пару слов. Что же именно? Скажите, что я не нарушу обещания. А «О каком обещании вы говорите?» «Она поймет. Ровно через три дня после отъезда Кристофера и Одри в Лондон Беатрикс отправилась в дом Феллонов проведать Альберта. Как и следовало ожидать, Терьер вел себя безобразно. Перевернул вверх дном все, что можно было перевернуть. Сутки напролёт лаял и скулил. Разорвал в клочья ковры и мебельную обивку и укусил за руку лакея. «Но хуже всего то, что разбойник отказывается от еды», — сообщила измученная миссис Клокер. «Похудел так, что можно пересчитать ребра. Если, не дай бог, что-нибудь случится, хозяин нам этого не простит». «Что за наказание? Самое отвратительное, мерзкое создание на всем белом свете!» Горничная, занятая полировкой перил, не приминула вступить в разговор. «Пугает до потери сознания. По ночам воет так, что того и гляди мертвых разбудит. Какой уж тут сон!» Экономка печально кивнула. «Сущее наказание!» Но хозяин строго-настрого приказал никому его не отдавать. Как бы не хотелось избавиться от несносного животного, страх перед гневом господина заставляет терпеть. — Я готова помочь, — негромко заверила Беатрикс. — Твердо знаю, что все получится. — Кому именно? Хозяину или собаке? Не удержалась от ехидного уточнения миссис Клокер. В голосе сквозила безысходность. «Пожалуй, начну с собаки», — ответила Беатрикс многозначительным шепотом. Заговорщицы обменялись понимающими взглядами. «Была бы рада, если бы представился шанс», — пробормотала экономка. «Этот дом совсем не похож на то место», где кому-то может стать лучше. Здесь только болеют, умирают и тоскуют». Замечание заставило Беатрикс немедленно принять решение. «Миссис Клокер, я никогда бы не осмелилась просить вас нарушить категоричные инструкции капитана Феллона. И все же, если бы мне удалось подслушать ваш разговор с горничной и выяснить, где в настоящее время находится Альберт», вас бы никто не обвинил, правда? И если бы Альберт внезапно убежал, и если бы совершенно неизвестный человек приютил его на время, но никому об этом не рассказал, то вам нечего было бы бояться. Экономка просияла. «Ах, какая же вы умница!» Беатрик сдержанно улыбнулась. «Знаю. Миссис Клокер повернулась горничной и громко, внятно произнесла. «Нелли, хочу тебе напомнить, что Альберт запер в маленьком синем сарае возле огорода». «Да, мэм», — сообразительная девушка даже не взглянула на гостью. «А я хочу вам напомнить, что поводок лежит в холле на овальном столике». «Очень хорошо, Нелли». «Может быть, тебе стоит предупредить садовника и других слуг, чтобы они не обращали внимания, если случайно заметят, как кто-то направляется в синий сарай?» «Да, мэм». Горничная поспешила выполнить поручение, а экономка благодарно взглянула на гостью. «Говорят, вы творите с животными чудеса. Чтобы приручить этого блохастого дьявола...» «Потребуется истинная магия». «Чудеса здесь ни при чем», — скромно улыбнулась Беатрикс. «Секрет успеха в терпении и настойчивости». «Да благословит вас Господь, мисс, а Альберт — ужасное животное. Если собака — друг человека, то судьба капитана Феллона вызывает тревогу». «И у меня тоже», — искренне согласилась Беатрикс. Найти синий сарай не составило труда. Хлипкое строение, предназначенное для садовых инструментов, сотрясалось от метаний узника. Стоило Беатрикс приблизиться, как из-за двери донесся глушительный лай. Хотя она ни минуты не сомневалась в собственной способности усмирить разбушевавшегося зверя, яростные, почти потусторонние звуки заставили остановиться. «Альберт!» Лай стал еще громче, но теперь к нему прибавились всхлипы, очень похожие на человеческие рыдания. Беатрикс медленно села на землю и прислонилась спиной к стене. «Успокойся, Альберт!» — мягко попросила она. «Как только ты перестанешь шуметь, я тебя сразу выпущу». Пес зарычал и принялся скрести когтями дверь. Беатрикс уже успела изучить несколько книг, посвященных воспитанию собак, причем одна из них касалась непосредственно терьеров. Вывод напрашивался сам собой. Бесполезно пытаться учить Альберта, основываясь на подавлении воли и наказаниях. Скорее всего, подобные методы принесут лишь вред. Специалисты писали, что терьеры нередко стремятся перехитрить человека. Оставалось одно — награждать за хорошее поведение как похвалами и лаской, так и вкусной едой. «Конечно, ты глубоко несчастный и одинок бедняга. Хозяин уехал, а твое место рядом с ним. Но я пришла специально для того, чтобы пригласить тебя к себе домой и предложить поработать над хорошими манерами». Конечно, сделать из тебя комнатную собачку вряд ли удастся, но научить мирной жизни ничто не мешает. Беатрикс помолчала и с задумчивой улыбкой добавила. Признаться, я и сама с трудом вписываюсь в светское общество. Почему-то кажется, что в хороших манерах немало неискренности и даже обмана. Ну вот, наконец-то ты замолчал. Она встала и подняла щеколду. «Постарайся запомнить первое правило. Нападать на людей нельзя, это очень грубо». Пёс стрелой вылетел из сарая и радостно прыгнул на спасительницу. «Если бы Беатрикс предусмотрительно не схватилась за дверной косяк, то наверняка бы упала». Не переставая скулить, Альберт встал на задние лапы и принялся оттыкаться мордой куда попало, словно хотел поцеловать. Выглядел он тощим, костлявым и растрепанным, а пах отнюдь не фиалками. Хороший, хороший мальчик, Беатрикс ласково гладила жесткую шерсть. Попробовала надеть поводок, но не успела. Пес улегся на спину и задрал лапы. Она со смехом принялась чесать ему живот. «Пойдем со мной, милый. Уверена, тебе у нас понравится. Подружишься со всеми. Только первым делом надо будет хорошенько вымыться».